Глава третья. На этот раз Юра и Николай были вдвоем. Славика, лидер сатанистов, отправил по каким-то делам. Юрий же так сказал. Есть тайны, которые предназначены только для одной пары ушей. Точно так же есть предел мудрости для каждого человека и предел силы. Он сделал многозначительную паузу. Конечно, многое зависит от уровня посвящения, например, ритуальная трапеза. Пока ты -то еще только кандидат, талантливый, безусловно, но не принявший сатану по обряду и традиции, древнейшему обряду и традиции, ведь преданные поклоняются господину тысячи лет. Многие из тех, кого христиане в презрении и страхе окрестили язычниками, поклонялись князю мира. Тогда миром правили сильные и достойные, и они знали, кто дает силу. Уж, конечно, не овечий пастырь урваном рваном рубище. Николай расхохотался. Юра вежливо улыбнулся. Он ждал, когда лидер сатанистов перейдет от философии к практическим вещам и назовет цену обучения. Поскольку в бескорыстие Николай Матвеев не верил, достаточно заглянуть в эти масляные бегущие глазки, чтобы понять, бескорыстием тут и не пахнет. Но лидер сатанистов владеет тайными знаниями, получив которые, Юра распорядится ими так, как сочтет нужным. Естественно, я не могу посвящать тебя в сокровенные тайны нашего круга. Для этого нужно особое доверие, и доверие это зависит от твоей работы. Еще одна многозначительная пауза. И твоей преданности. Но могу сказать сразу, все, что ты отдаешь кругу, возвращается к тебе строицей. А сейчас хочу тебе сделать подарок. Николай достал из шкафа черного цвета книгу. Обложку украшала вписанная в два круга перевернутая пятиконечная звезда, в которую, в свою очередь, была вписана рогатая козлиная голова с растопыренными ушами. «Это», – торжественно произнес Николай, – «сатанинская Библия. Великий Антон Шандор Лавэй написал ее». «А кто это?» – поинтересовался Юра. В 66-м он основал Американскую церковь сатаны – Каждый, кто желает служить сатане, должен начать с этой книги. Я тоже начинал с нее. И скажу откровенно, она многому меня научила. И сделала таким, каков я сейчас. Николай гордо выпрямился. А ведь это только начало, Юрий. А каков я буду через год, через 10 лет, через сто? Через сто лет? Ах, Николай засмеялся. Я сказал лишнее, но раз уж начал... Владеющий тайнами черной магии, Юрий, живет долго. Так долго, что ты даже себе представить не можешь. Другое дело, что об этом не следует болтать. Ты, я верю, сумеешь сохранить тайну. Ты ведь уже почти один из нас. А представь, если людишки об этом узнают. Каково это, а? Волочить жалкое существование шесть-семь десятков лет, половина которых приходится на детство и старость, и знать, что есть маги, которые меряют время веками. Ты представляешь, как они огорчатся?» Николай подмигнул. «Не будем же их расстраивать, им и так не сладко. Они бы и рады присоединиться к нам, да только сатана не христианский плакса. Лишь немногие удостаиваются его расположения. Гордись!» «Я горжусь», — сказал Юра. «А что означают эти символы между кругами?» Он указал на обложку. «Их тайный смысл не открыть тебе не могу», – напыщенный изрек Николай. «Может быть, позже?» «А звезда?» «О, звезда – это круто!» «Всякий знак обладает силой и притягивает силу, но пятиконечная звезда – это нечто потрясающее. Чистая сила. Белая звезда – белая сила. Черная звезда – черная сила. «А красная?» – спросил Юра. «Красная?» Николай оживился. Красное это улет. Гнев, кровь и ярость. Красная звезда сильнее белой и черной. Конечно, в нужном месте. Это как? Нарисую ее на спине или на пятке – никакого толку не будет. А на груди, а еще лучше на лбу – вот тогда она себя покажет. А в чем тут тонкость? Хм, тонкость есть. Вот вспомни, как крестятся христиане. Куда они в первую очередь своей щепоткой тянутся? Колбу, Вот. Христиане, они тоже магию используют. Будь здоров. Только их магия, чу. Николай брезгливо сплюнул. Потому и они катят бочку на нас, оккультистов. У нас-то магия настоящей силы. Детали я тебе сообщить опять-таки не могу. До посвящения не положено. Но скажу так. Если ты бойцу красную звезду на лоб налепил и в бой его погнал... Драться он будет, как дьявол, по-нашему, по-настоящему. Пентаграмма, к примеру, силу держит, а пятиконечная звезда, наоборот, испускает. А сила Юрок может все. Сила это все. Жизнь отбирает сильных. Это Юра, естественный отбор. Это я понимаю, сказал Матвеев. А куда денутся слабые? В говно! Решительно махнул рукой лидер сатанистов. «Слабых вообще быть не должно. Мы, последователи господина, об этом позаботимся. Мы проверим, кто есть кто». «Это как?» – заинтересовался Юра. «Падающего толкни», – с удовольствием заявил Николай. «Толкай! Всех! Сильный устоит, слабый упадет. Все христианские заповеди для слабаков, для рабов. Не возжелай, не укради, не убей». «Если ты сильный, хрен у тебя кто-то что-то украдет. А если ты чего-то желаешь, почему бы этого не взять, если ты можешь? Для слабых в этом мире места нет». «А в каком есть?» «В загробном». Лидер сатанистов засмеялся. «Он себе очень нравился, очень». «Ну, допустим, всех слабых перебили», – рассудительно произнес Матвеев. «Что тогда?» «Среди сильных тоже есть те, кто послабее». Я же говорю, естественный отбор. Ты погляди вокруг, одни дохляки и рожают дохляков, заморышей. Допустим, согласился Юра, но по твоему выходит, у кого кулак больше, тот и выживет. А как насчет мозгов? Кулак это примитивно, Николай скривился. Даже предки наши, первобытные, не кулаками, а дубинами дрались. Речь идет не о физической силе, речь идет о силе духа. «Духа, изгнавшего рабскую зависимость от ветхого морализма. Кулак против пистолета – ничто. Пистолет – ничто против мощного свободного атаков духа. Но еще сильнее дух мудрый, владеющий тайной силой. Согласен?» «Пожалуй», – кивнул Матвеев. «Но неужели для этого надо мучить лягушек?» «Надо», – строго произнес лидер сатанистов. «Настоящая сила черпается только в смерти». Он помедлил, а затем добавил, «Путь воина – это путь к смерти». Юра удивленно поглядел на лидера сатанистов. Тот буквально высказал собственную Юрину мысль, вернее, постулат Бусидо, который пришел ему на ум. «Смерть повелевает жизнью», – продолжал Николай. «Чтобы стать неподвластным смерти, ты должен повелевать жизнью, отнимать ее сначала у лягушек, а потом...» Наши ритуалы – это настоящая кровь и плоть, настоящие, а не фальшивые жертвы. Поэтому мы сильнее христиан, мы сильнее, поэтому мы правы, а слабые должны отдавать нам свои жизни, чтобы мы становились еще сильнее. А если они не захотят? – спросил Юра. То есть? Если христиане не захотят отдавать свои жизни? А кто их спросит? – высокомерно произнес лидер сатанистов. «Возьмем и точка». «А если они будут сопротивляться?» настаивал Юра. Он знал христиан, которые были покрепче мышей и лягушек. «Мы служим сатане», гордо заявил Николай. «Христиане могут сопротивляться, но мы все равно сильнее, поэтому правы мы, а не они». «Это проверочный тест?» заинтересовался Юра. «Кто сильнее, тот и прав». «Ну конечно!» воскликнул лидер сатанистов. «Нас мало, их миллионы» и ничего они нам не могут сделать. Если мы, гордые одиночки, пожираем овец из их стада, значит, кто, по-твоему, прав? Кто сильнее? Ты же сам из породы сильных, Юрий. Почему стадо должно помыкать тобой, навязывать свои овечьи правила? Я понял, — прервал его Матвеев. Не надо меня агитировать. Ты будешь меня учить? Только после посвящения, — твердо ответил Николай. Хорошо, что от меня требуется? Прочтешь эту книгу, это первое. Второе у тебя есть девушка? Есть, ответил Юра после небольшой паузы. Я должен с ней познакомиться. Зачем? За тем, что женщина это необходимая часть ритуала. Прочти книгу и сам поймешь. Не бойся, я объясню, без женщины ничего не будет. Я не уверен, что моя девушка согласится, с сомнением произнес Юра. «Если она подходит, мы ее уговорим», — сказал Николай. «А если не подходит, тогда найдем тебе другую». «А если я не хочу другую?» «Юрий», — строго произнес лидер сатанистов, — «ты же не презервативы выбираешь. Есть ритуал посвящения, древний ритуал. Даже если бы я захотел его изменить персонально для тебя, то не смог бы. Это же магический ритуал, парень. Изменишь хоть мелочь, и он не сработает». «Хорошо проверенный ритуал, как кулинарный рецепт. Сделай правильно – получишь результат, предсказуемый результат. Добавишь не то – и получишь вместо деликатеса несъедобную дрянь. Или вообще отравишься». Ну тогда на кладбище ты предлагал мне присоединиться», – неожиданно вспомнил Матвеев, и никаких девушек не требовалось. «То был малый ритуал», – ответил Николай. «Ты оказался и был прав, и это не для тебя». «Это слишком мелко. Данной мне властью, я освобождаю тебя от малого посвящения». Лидер сатанистов высокомерно задрал подбородок. «Ты сразу огнешь через две ступени. Доволен?» Юра подумал немного, потом спросил. «Когда вас познакомить?» Николай взял со стола астрологический календарь. Полистал, пошевелил губами, словно что-то рассчитывая. «Завтра в 14.30 на Марсовом у Вечного Огня». 14:30 четырнадцать тридцать она на работе. Пусть возьмет отгул. Это благоприятное время. Уговори ее. Считай это первым заданием. Сделаешь?» «Да», кивнул Юра. «Мы придем».